7. После убийства Тургайского генерал-губернатора степной край получил крутой крен влево. Из Тургая до Уренска доходили путанные вести о разгроме тамошней тюрьмы, о разоружении полиции. Власть в Тургае перешла к совету рабочих и солдатских депутатов. В середине дня, когда Мышицкий, как всегда, ничего не делал, над Уренском рассыпалась пулеметная дробь. Пулемет захлебывался где-то за миновым двором, словно задыхающийся от бега человек. Сергей Яковлевич издали наблюдал, как зигзаги очередей, скобля деповскую трубу, подбираются все выше и выше. Красное полотнище, такое дразнящее, вдруг пошатнулось, и ветер понес его над городом, как воздушного змея. Пулемет доживал ленту, заглох. — Узнайте, — наказал губернатор Огурцову, — кто осмелился отдать приказ о стрельбе. Оказалось, что из пулемета лично строчил полковник Алябьев. — Что ж, — сказал князь, — придется с ним побеседовать. Алябьев — плечистый красавец с первой проседью в гладкой прическе, роскошная нагайка и кожаные леи вшитые от колен до паха, обличали в нем любителя верховой езды. «Я согласен с вами, полковник», — говорил князь Алябьеву, — «что красный флаг неуместен, но сейчас, в священные дни конституционной свободы, ваш решительный жест никак не оправдан». Полковник вскинул руки, как бы берясь за невидимую гитару. «Представьте, что я играю», — сказал он, шевеля пальцами. Но одна рука у меня придерживает струны, чтобы не испортить музыку. Так и в этом случае. Не каждая струна князь звучит хорошо в этой свободе. Я ее немного придержал пулеметом. Из дальнейшего разговора выяснилось, что солдаты уренского гарнизона предъявили петицию выпускать их в город и не стричь им волос. До этого Мышецкий редко встречал солдат на улицах. Они, на радость командованию, тихо и смирно сиживали по казармам, чистя свою амуницию. Милостливый государь! сказал князь полковнику. Султан Абдул -Гамид, уж на что зверь, и то выпускает своих янычар побаловаться на зеленую травку. А мы же, слава богу, не турки. Стрижка гигиенично! ответил Алябьев в сторону. «Не спорю, но свободного человека не надо б по шаблону. Свободный человек сам желает избрать себе фасон прически». Восстание на броненосце Потемкин тоже началось с пустяков. Нашли в мясе червей, а затем увидели. И позор самодержавия. Тысячи мелких оскорблений складываются во всеобщий протест народа. Мышецкий все эти дни ощущал неповторимое страшное одиночество. Мило и мило за окном. Горела перед ним свеча такая старомодная, витая, желтая. Как жаль, что я не играю в карты! решил нечаянно. Все бы лучше убить время. А над городом колыхались торжественные флаги империи, подняв барашковые воротники. Городовые величественно озирали уренские просторы, шлялись по улицам разболтанные, с оторванными хлястиками солдаты. Обыватели варили брашку, и воздух был насыщен спиртом, как винный погреб. — Боже мой, какая тоска! — сказал Сергей Яковлевич. — Но стоило ли мне забираться в эту дыру? Сидел бы в департаменте. Позвал Драбанта, и они выпили. Жевали сыр и маслины. Мышецкий, выплюнув горькую косточку, сказал, «До Тургая можно добраться на дрезине, а там...» «Нет, князь, до Тургая поезда больше не ходят». «А хорошо бы выбраться, хоть на два дня, в Казань». «Э-э, князь, да в Казани сейчас такая революция!» Тьфу ты! В самом деле, сиди здесь и помалкивай. Верно, князь. У нас еще Люба дорого. Другие позавидуют. Мысли губернатора перекинулись совсем в другую сторону. А об амнистии спросил. Ничего не слышно. В Москве не вытерпели. Сам губернатор, говорит, ездил и освобождал политических из тюрем. Амнистии и ждать не стали. А кто там сейчас? Джунковский в губернаторах. Надо ждать, ответил Мышецкий. Какой день? Пятница. Вы уходите, князь? Да, пойду. Долго совал ноги в галоши, стучал и топал, еще дольше заматывал шею. А знаете, огурцов, сказал вдруг. — Вот с Конкордией-то Ивановной жизнь была веселее. — А коли так, — ответил Огурцов, — так чего же вы Жеребцову изгнали? Без женщины трудно управлять губернией. — Кстати, — поморщился князь, — а что в малинках? — Не слыхать. — А что, может, приманить госпожу Жеребцову? — С чего вы так решили, Огурцов? — Не надо. Я пошел. Пришел в говорильню к бобрам. Не было вождя. Вождь его, князь Сергей Трубецкой, лежал глубоко под землей на кладбище Донского монастыря, укрытый, по иронии судьбы, красными лентами венков. У бобров его встретили, как всегда, восторженно. — Вы слышали, князь? — Неужели не слышали? — А что случилось, господа? «Баумана убили в Москве!» Сергей Яковлевич долго думал, потом просто спросил. «Бауман, а кто это такой, господа?» «Ну как же!» Подхватили бобры хором, стыдя князя. «Ведь Бауман — это такой человек! Его вся Россия знает!» Но по глазам бобров было видно что и они только сегодня узнали имя Баумана. «Зачем лгать, господа?» — подумал князь и сдернул Кашне. «Вся Россия знает», — сказал резко. «Но я, простите, не знаю. Однако буду благодарен, если расскажете». «Это очень серьезно», — говорил Мышецкий, на следующий день очень взволнованный. «Вы даже не можете себе представить, капитан». Насколько все это серьезно. «Да о чем вы, князь?» — удивился Дремлюга. «Все о нем, о Баумане. Важно ведь что, не столько этот Бауман, о котором я не имею ни малейшего понятия, сколько сам факт убийства его?» Дремлюга тряхнул квадратными плечами. «Можно подумать, князь, слушая вас, что вы не ведали об убийствах слева?» Ого, еще сколько! Не дуйте на воду, ваше сиятельство, не придется вам тогда и на молоко дуть. После этого разговора, очень острого для обоих, Мышецкому привелось снова встретиться с Алябьевым. Полковник, заметил ему Сергей Яковлевич, мне не совсем-то приятно видеть толпы солдат на улицах. Что за зверский вид? Шапки на бекрень. Все нараспашку, хлястики вырваны с мясом. Я против выравнивания людских голов под одну гребенку. Но солдат есть солдат. «Верно», — кивнул полковник, — «солдат есть солдат». Но я послушался вас. Теперь они не сидят в казармах, как сычи, а гулять изволят. «Ага», — думает солдат, — «теперь свобода». «Ну-ка, расстегни мне хлястик, а то давит». «Ах, болтается! Ну так рви его с мясом! Чего считаться? Свобода же!» «Так-то вот, князь, и начинается разложение армии. После этого я спрашиваю вас снова, стричь солдата или не стричь? А что вы можете предпринять, полковник, помимо стрижки?» Алябьев молодцевато прошелся перед князем, поскрипывая леями. Могу отпустить по домам запасных. Железнодорожные батальоны ненадежны, а больше ничего не могу и не берусь. Но эти части подчинены лично Семену Романовичу. Инженер-генерал-майор Аннинский, ответил Алябьев, тоже малонадежен, но ему не скажешь, а солдату можно сказать. Кругом и езжай к своей бабе. На печку. Запасные князь сплошь из мастеровых отбывали работы в депо. Теперь вам понятно, откуда идет эта зараза, и почему они, именно они, менее всего надежны. Сергей Яковлевич согласился, что это так, и спросил: а не можете ли вы, полковник, своей властью запретить солдатам посещение митингов? Алябьев долго не отвечал. «Так можете или не можете?» — снова настоятельно спросил его Мышецкий. «Нет, не могу», — мрачно ответил Алябьев. «Меня с молоду, еще с кадетского корпуса, приучили к мысли никогда не отдавать приказов, которые, заведомо известно, не будут исполнены». Сергей Яковлевич вспомнил о сбитом флаге и невольно перевел взгляд на окно, чтобы посмотреть в сторону депо. А там из высоченной трубы валил густой черный дым. Работу начали цеха. Смотрите, полковник, что бы это значило? Только одно, князь, конец забастовки. Мышецкий был обескуражен хаосом непонятных для него событий и смущенно заметил. Все это странно, могли бы меня и предупредить, как губернатора. «А вы, князь, — улыбнулся Алябьев, — все еще считаете себя губернатором?» И улыбка его была нехорошей, с наглецой. «Ах ты, мерзавец! — подумал князь и бросил в лицо. «А если я не губернатор, то, простите меня, с кем же вы тут битый час разговариваете?»